а скотина расселилась по всей землянке. Одну овцу с ягненком оставили при корове, чтобы той было не так скучно. Да, много чего достигли поселенцы в этих пустынных краях. Просто чудо, как много! Пока земля не промерзла, Исаак выбирал из нее камни и очищал от корней, равнял лук на будущий год, Когда ударил мороз, он стал ходить в лес и усердно рубил дрова. «На что тебе столько дров?» — спрашивала Ингер. «Сам не знаю», — отвечал Исаак, но прекрасно все знал. Густой нетронутый лес подходил вплотную к строениям, не позволяя расширить площадь под синокос. А кроме того, Исаак рассчитывал тем или иным способом доставить дрова зимой в село и продать тем, у кого их не будет. Задумка была толковая. Исаак верил в успех, продолжая расчищать лес и рубить его на дрова. Ингер частенько приходила посмотреть, как он работает, а он делал вид, будто ему все равно, и вовсе он в ней не нуждается». Но она понимала, что доставляет ему удовольствие. И изредка они перебрасывались несколькими словами. «Неужто тебе нечего больше делать, кроме как приходить сюда и мерзнуть?» — говорил Саак. «Мне не холодно», — отвечала Ингер. «А вот ты губишь свое здоровье. Надень-ка мою куртку, вон она лежит». И надела бы, да некогда мне тут рассиживаться, когда злоторожка собирается телиться. Злоторожка собралась телиться. А ты не слышишь, что ли? Как, по-твоему, оставить нам теленка? По мне, делай как хочешь, я не знаю. Неслед нам есть теленка, ведь тогда у нас останется только одна корова. «А я и не думал, что ты за то, чтобы мы съели теленка», — отвечал Исаак. «Одинокие люди, некрасивые и грубые, но сколько доброты друг другу, к животным, к земле!» И вот злоторушка отелилась. Знаменательный день в безлюдной глуши. Огромная благодать и счастье. Златорожки дали вкусного мучного пойла. И Исаак сказал, «Муки не жалей!» Хотя притащил ее из села на собственном горбу. Рядом с коровой лежал хорошенький теленочек, краснопегая, красавица-телочка, забавно удивленная чудом, которая только что пережила. Через два года Она сама станет матерью. «Из этой тёлки выйдет чертовски красивая корова», — сказала Ингер. «А я даже не знаю, как бы её назвать». Ингер была, ну, чистое дитя. Смекалки у неё всегда не доставала. «Как назвать?» — повторил Исаак. «Сколько ни ищи, а лучше клички, чем сребророжка, не найдёшь». Выпал первый снег. Как только установился санный путь, Исаак отправился по деревням, ничего по своему обыкновению не объяснив Ингер. Вернулся он с большущим сюрпризом, с лошадью и санями. «Сдается мне, ты не иначе как колдуешь», — сказала Ингер. «Ведь не отнял же ты у кого-нибудь лошадь». «Отнял». «Может, нашел?» Если бы только Исаак мог сказать «Моя лошадь, наша!» Но он всего лишь взял лошадь на время, чтобы свести на ней дрова. Исаак возил в село дрова и возвращался с припасами, мукой, селедкой, а однажды привез в санях быка. Он купил его баснословно дешево, потому что в селе уже началась бескормица. Бык был худой, косматый,